Глава 19. Последняя экспедиция. В конце лета 1932 года Николай Иванович отправился в последнюю зарубежную экспедицию в Центральную и Южную Америку. После этой поездки его больше никогда не выпустят из Советского Союза. В свои 45 он был столь же полон энергии, любознательности и предприимчивости, как и в первое путешествие на Памир в 1916 году. Но над возможностями для новых экспедиций за растениями, над надеждой воплотить научные мечты в жизнь, уже нависла черная тень сталинизма. В начале 1930-х годов ЦК партии взял науку под полный контроль. Это означало, что любой запрос государственных средств для вавиловских экспедиций рассматривался в верхах, где верно подданные Сталина, прежде чем вынести решение, в обязательном порядке совещались с органами госбезопасности. Поэтому, когда в начале 1932 года Николай Иванович подал заявку на расходы по предстоящей экспедиции в Северную и Южную Америку, ЦК переправил его запрос в ЭКУ ОГПУ на экспертную оценку. Это было то самое управление, которое собирало тайное досье Нововилова. «Безликие прислужники холодным и категоричным тоном рекомендовали отказать в поездке. Всесоюзным институтом растениеводства ВИР, директором Коева является Вавилов, в течение целого ряда лет с 1924 года посылалось большое количество экспедиций в различные части света, в том числе Америку, и собрана мировая коллекция семян и растений. Собранные материалы до сих пор не изучены, Почти никаких практических выводов и достижений в хозяйство не передано. Дальше стен Вира, работа не пошла. ОГПУ считает нецелесообразным организацию какой бы то ни было ботанической экспедиции в Америку. И хотя и в этот раз Николай Иванович настоял на своем, и необходимые средства были выданы, он знал, что это может стать его последней экспедицией. «Хочу взять на этот раз из Америки тьму, так как вряд ли поеду еще», писал он Леночке, сидя в каюте парохода Европа, готового к отплытию из порта Бремена. В этой поездке возникли проблемы не только с деньгами. На редкость трудно оказалось получить американскую визу на Конгресс в Итаке. Американский консул в Берлине не хотел давать визу Вавилову как члену ЦИК СССР спутав это с членством в Коминтерне, Международном коммунистическом интернационале, чьи деятели выполняли политические поручения за рубежом. Русская эмигрантская пресса писала о предыдущих экспедициях Вавилова как о политически инспирированных вплоть до того, что его называли советским агентом, который пытался сманить лучшие мозги обратно в Россию или украсть их лучшие идеи. Американский консул воспринял эти слова всерьез, хотя у Вавилова имелось официальное приглашение на Конгресс, и он должен был быть его вице-президентом, а руководить Конгрессом Томас Хант Морган. В консульстве полтора часа вели допрос. Говорил откровенно, и этим тоже смутил консула, ибо явно, что персона сочувствующая писал Николай Иванович Леночке, но зато «Имею визы в страны для меня самые важные — Перу и Боливию. Теперь надо еще Аргентину и Бразилию, да Тринидад. Вот и главное. Теперь главное — Индия и Китай, и вот и все. Весь мир». Однако получить визы в Южную Америку оказалось совсем непросто. Консульство требовали документацию, подтверждающую, что Вавилов не связан с анархистами. В Чили его на короткое время арестовали, а его лекцию о советском сельском хозяйстве в университете Сантьяго в последний момент отменили. Университетское начальство испугалось наплыва желающих ее послушать. Повторное появление Вавилова в Мексике повлекло новые публикации в местной прессе о расхищении большевиками национальных богатств. И все же ему удалось прочитать в США 9 лекций, не считая докладов в Итаке. Также он прочитал лекцию в Бразилии и написал статью для газеты в Чили, всюду пропагандируя идею использовать мировое генетическое разнообразие для улучшения урожаев продовольственных культур. Хотя в Москве над ним уже сгущались тучи, Вавилов в очередной раз проявил себя как достойный восхищения посол советской науки. Конгресс в Итаке превзошел все ожидания. В нем участвовали все крупнейшие генетики того времени. Здесь были Томас Хант Морган, Герман Джозеф Мюллер и остальные исследователи из Мушиной лаборатории Моргана. Из Германии приехали Рихард Гольдшмидт и с ним еще ряд молодых ученых. От Англии были Джон Бёрден Сандерсон, Холдейн, Сирил Дарлингтон и Рональд Эйлмер Фишер. Из Франции прибыл Роже де Вильморен, а из Дании, Бельгии, Швейцарии, Испании, Италии, Канады и Польши Многие другие светила науки. Присутствовал здесь и друг Вавилова, доктор Сидней Кросс Харланд, хлопковод-генетик из Тринидада. На выставке было представлено 400 разделов и имелось 600 микроскопов для демонстрации препаратов. Вавилов в докладе рассказал, что его институт и опытные станции по всей России проводят экспериментальные исследования более 300 различных культивируемых видов, В экспедициях было собрано не менее 300 тысяч образцов. Маленькая абиссиния содержит более чем половину видового разнообразия культурных пшениц, имеющихся в мире. Вавилов продолжал поддерживать интерес к своему закону гомологических рядов в наследственной изменчивости, но в более сдержанном изложении, чем в дни ликования в Саратове. Явление регулярного. «Повторение ряда характерных признаков в сортах у различных родственных видов и родов распространено широко», — сообщил он. «Каждый месяц приносит новое доказательство этого удивительного параллелизма, которым нельзя пренебречь при изучении эволюционного процесса». Но теперь он признавал, что наблюдаемый им параллелизм был в фенотипе, во внешних признаках растений, а не в их генотипе. Следовательно, этот параллелизм не следует принимать за что-либо абсолютное. Он одобрительно отозвался о лосенковском методе преобразования озимых сортов в яровые, поздних сортов в ранние. Важно отметить, что Вавилов не предлагал широко использовать этот метод в сельском хозяйстве. Скорее, он замечал, что этот метод открывал огромные возможности для селекционеров и генетиков при выведении новых сортов. Говоря о собственной грандиозной мечте, он призвал к тесному международному сотрудничеству и удалению барьеров, препятствующих исследованию в наиболее замечательных районах мира, где находятся большие ресурсы диких видов, возделываемых растений. «Мы только начинаем работу в этом направлении», — заключил он. «Работы достаточно для всех нас». После конференции он вылетел сначала на север в Канаду, а затем на юг, в Мексику и Южную Америку. В Канаде он собрал устойчивые к ржавчине скороспелые сорта пшеницы, которые будут чрезвычайно интересны для России. Он добрался до Южной Америки в ноябре, то есть весной, к моменту цветения картофеля, когда особенно легко различимы сорта. Он сделал вывод, что многочисленные местные сорта можно разделить на сотни различимых форм. «Невежество наше о картофеле, Андов, поражающее! До черта видов дикого, культурный, в таком виде, что хотя я и видел пеклотворение...» но такового еще не видел», — сообщил он в свой институт. «Собираю все. Беру все, что можно. Пригодится. В советской стране все нужно. Она должна знать все, чтобы мир и себя на дорогу вывести. Выведем». Оказавшись вдали от удушающей атмосферы Москвы и Ленинграда, Николай Иванович обрел свой прежний оптимизм. Он писал, что работа института издали еще яснее. «Мир баламутим. И, к сути дела, пробираемся. Институтское дело большое и всесоюзное, и всемирное. Будем в растениеводстве продолжать начатую революцию». «В настоящее время Советский Союз лидирует в мире», — писал он. «Министерство земледелия США». Отправила две экспедиции по нашим следам в поисках материала для практической селекции по картофелю. Тоже сделано в 1930 году Министерством земледелия Германии. Из Перу Вавилов отправил восемь посылок по 5 килограммов с перуанскими эндемами. «Не могу не посылать», — написал он, — определенно счастливый от того, что снова идет по пути открытий. «Завтра буду на границе Боливии» в Кордильерах, а через месяц в Аргентине и Бразилии буду изучать будущее мирового земледелия. Тороплюсь. В Боливии он собрал семена хинного дерева, представлявшего для Москвы огромный стратегический интерес. Из коры хинного дерева извлекается хинин, лекарство от малярии. Ради того, чтобы найти эти семена, Вавилов добрался до суровых восточных склонов Ант, вдали от городов и даже от небольших деревень. Посланные им домой семена легли в основу плантации хинного дерева на Черноморском побережье. В Аргентине он собрал полный набор селекционных сортов зерновых культур. Все лучшие селекционные сорта пальну, кукурузе, пшеницы, выведенные за последние годы. Перевес багажа из Аргентины не ограничился парой килограммов. Вавилов отправил в Советский Союз почти 7 тонн материала. Кульминацией его последней исследовательской экспедиции была Бразилия. Он писал, «Перед нами огромная страна, занимающая три четверти континента Южной Америки, страна, по размеру превышающая Австралию, США и равная двум пятым всей Европы. Он пролетел на аэроплане над прериями, лесом и джунглями. Он посетил густые тропические леса Мату-Гроссу, где дождь идет каждый день и по нескольку раз в день. Он в шутку посоветовал коллегам брать в тропический лес зонтики. Хорошая шутка и хорошая мысль. Он пробрался на пароходе вглубь Амазонки. На него произвел впечатление биологический институт в Сан-Паулу который сохранил нетронутым в заповеднике типичный девственный тропический лес. Он описал цикад, калибри и огромных, изумительно красивых голубых перламутровых бабочек, птиц, попугаев, а иногда и рев ягуаров. Каждый натуралист должен побывать в тропиках, чтобы хоть один раз ощутить все буйное развитие жизни, всю гамму красок животного и растительного мира, все сложные переходы от живого к неживому, от эпифитов к паразитам, чтобы почувствовать созидательную силу жизни. Изучая одну за другой экзотическую растительность, Вавилов вел походный дневник. Добравшись до плантации каучукового дерева в Пернамбуку на восточном побережье Бразилии, он описал группу деревьев-богатырей в четыре охвата, Он также зафиксировал в дневнике меню прощального обеда на Амазонке вареный аллигатор, вроде рыбного студня с хрящом, затем жареная желтая обезьяна, своеобразного, но не очень приятного вкуса, красная змея, консистенция вроде сосиски, но плотный, и жареные попугаи, довольно приятного вкуса. В увлекательной поездке по Южной Америке и при знакомстве с комфортной жизнью американских коллег Вавилов ни разу не производил впечатления человека, у которого возникло искушение в дальнейшем отказаться от поставленных себе самому задач на родине. Сотни микроскопов на Конгрессе в Итаке, дивные университетские городки Корнелского, Чикагского и Калифорнийского университетов соблазнили других, например, Феодосия Григорьевича Добржанского. Очевидно, что Вавилов никогда не стремился к американской мечте когда в Бразилии он наблюдал за японской целеустремленностью в освоении тропиков или за тем, как автомобилестроительная компания Генри Форда ведет добычу каучука в долине Амазонки со свойственной предприимчивым янки энергией, то понимал, что Советский Союз в его тогдашнем состоянии не способен на такую инициативу. И все же он продолжал говорить о перспективах коммунизма о том, что страна добьется большего в интересах своих граждан, в интересах всего человечества, а не одной компании, занятой погоней за прибылью. Вавилов не был коммунистом, но он был социалистом и гуманистом. Какими бы явными ни были преимущества Америки, Вавилов сохранял глубокую уверенность в том, что в России больше возможностей заниматься дорогими его сердцу научными исследованиями чем на капиталистическом Западе. И при любых обстоятельствах он никогда бы не покинул семью, сына Олега, свою возлюбленную Леночку, а теперь и второго сына Юрия, который родился в 1928 году. По всей вероятности, Вавилов предполагал, что, как и другие буржуазные специалисты, находятся под постоянным наблюдением негласной агентурной сети, даже за границей. Однако ему не было известно, что Сталин недавно расширил полномочия ОГПУ, усилив акцент на контрреволюционной деятельности. В то время, когда Вавилов добывал бесценные ботанические сокровища для коллекции семян в Ленинграде, сталинские агенты за границей вели за ним наблюдение на тот случай, если в заграничных поездках он проявит себя антисоветчиком. Их особенно заинтересовали две остановки Вавилова на обратном пути. В Париже и в Берлине. В Париже он, как всегда, навестил друзей и коллег. Среди них были исследователи в семеноводческой фирме Вильмаренов, а также русский эмигрант, биолог и иммунолог Пасторовского института Сергей Иванович Метальников. Метальников был на 11 лет старше Вавилова. Они познакомились до Октябрьской революции 1917 года, когда Сергей Иванович был профессором зоологии в Петербурге. После захвата власти большевики отправили его в Крым организовывать Крымский университет. Но он оказался отрезан от Советской России силами белых и уехал во Францию. В досье ОГПУ его называли членом группы Торгпром «Торговля и промышленность» и вдохновителем контрреволюционной организации ветеринаров и организатором бактериологической войны в СССР, финансируемой американскими капиталистическими кругами. Сотрудник ОГПУ заметил, как при прощании на вокзале Вавилов обнял Метальникова и не замедлил донести в Москву о подозрительной встрече. Вавилов также дал интервью газете париж миди котором рассказал о достижениях советского сельского хозяйства, но агента ГПУ и тут усмотрел крамол. Вавилов встретился с репортером газеты в холле отеля, и в газете появился интереснейший и совершенно невинный репортаж. «При моем появлении он встает, он говорит по-французски бегло, почти без всякого акцента. начиналась статья. «Я чрезвычайно занят, жизнь коротка». Я должен побывать в пасторовском институте. Возьмем такси, а по дороге вы будете задавать мне вопросы, сказал тогда Вавилов. Французский репортер сразу влюбился в этого человека науки. Есть люди, благословенные богами, ум которых освещает все их лицо. Без вмешательства каких-либо канцелярий они входят в жизнь, эти великолепные работники умственной категории. Они редки, и вот один из них. «Совершенно бесспорно!» Отвечая на вопрос о работе до революции на службе у императорского правительства, Вавилов попенял журналисту. «Что за интерес? В Европе вы всегда говорите о правительстве. В России даже в царское время мы говорили о государстве. В 1916 году я уже был на государственной службе. Я остался на службе у государства, русского государства» у государства моей родины после революции. Это вполне естественно. Вавилов рассказал, что посетил более 50 стран, их самые недоступные районы, и только что вернулся из шестимесячной экспедиции. В Южной Америке он пересек горы Боливии и Перу на спине Мула. «Почему?» — поинтересовался журналист. «Я чрезвычайно честолюбив», — ответил Вавилов. «Меня интересует мировая аграрная философия. Я должен был бы сказать «марксистская аграрная философия». Репортер попросил его сформулировать точнее. Я процитирую вам Маркса. «Прежде ученые изучали мир, чтобы его понять. Мы изучаем его, чтобы его изменить. Чтобы улучшить его?» «Это само собой разумеется». «Каким образом вы собираетесь улучшить мировое земледелие? Вавилов рассказал репортеру о методе скрещивания, о своей мировой коллекции семян и о международном методе улучшения сельскохозяйственного производства. «Вы можете сейчас считать его утопией. Это будущее. Это столетний план». «Столетний?» — воскликнул репортер, изумленный временными рамками. «Понадобится сто лет для того, чтобы применить мой метод», — спокойно ответил Вавилов. В этот момент такси подъехало к институту пастора, и Вавилов попрощался. А, «Простите меня, сударь, жизнь коротка, время не терпит». Когда агенты делали сводку статьи, то исказили ее настолько, что Вавилов изображался критиком советского руководства и коммунизма. В досье ОГПУ его слова звучат так. «Я служу не правительству, а моей стране. Я раньше был царским приват-доцентом, а остался жить в моей стране, которая является по-прежнему Россией». Это сочли косвенным указанием на то, что советскую власть он воспринимает как временное явление и верит, что дореволюционная ситуация скоро вернется. Оперативники знали свое дело. В Берлине Вавилов побывал в филиале Института общества Кайзера Вильгельма по развитию науки, в котором работал американский генетик Герман Мюллер. Мюллер вряд ли смог бы найти более неудачное время для приезда в Германию. Только что в январе 1933 года Гитлер стал канцлером и продвигал евгенический закон о принудительной стерилизации. Не за горами были аресты и притеснения евреев а среди предков Мюллера как раз были евреи. Он также был социалистом. Это стало одной из причин, по которой Вавилов предложил Мюллеру должность старшего генетика лаборатории генетики Академии наук СССР в Ленинграде. Тот с готовностью принял приглашение. Как отметил биограф Мюллера Элоф Аксель Карлсон, Это предложение означало для Мюллера возможность вести научные исследования, о которых он мог только мечтать. Штатная должность, щедрый бюджет, большая группа аспирантов и поддержка Вавилова, одного из самых влиятельных людей в сфере науки в СССР. Нельзя было упустить такую возможность. Вавилов, в свою очередь, счел согласие Мюллера работать в СССР большой удачей для советской науки. Он убедил одного из лучших американских исследователей-генетиков приехать работать в Советский Союз, но в глазах НКВД это выглядело отнюдь непатриотично и неблагородно, лишь как очередной пример симпатии Вавилова к западной науке. Братания с американцами — еще один камень, который в него бросят.